Да откуда мне это знать? Давайте вместе думать. Старое законодательство погибло вместе с тем миром. Во всяком случае, для нас оно невыполнимо, хотя формально тюрьма в крепости и есть, но сейчас там общежитие. Значит, нужно новое всем понятное. Нужно что-то, ну, я не знаю, на манер совета старейшин или трибунала, чтобы не расследовать, как попало каждый невнятный случай. Нужно решить вопрос с несогласными. Собственно говоря, мы находимся в осажденной крепости в прямом смысле этого слова. Для нас роскошь устраивать такие эксперименты, теряя сразу 14 человек, просто потому что у кого-то дурь взыграла, и кому-то захотелось власти. Эге, да вы ретроград и консерватор. Да, когда в мою несовершеннолетнюю племянницу какие-то остолопы стреляют из ружья, я сразу становлюсь консерватором. И ради бога, не надо заводить эти песни о свободах и прочем неповиновении властям.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 Да, именно к истокам демократии. В наидемократичнейших, ставших предтечами и символом демократии греческих государствах, был такой обычай, как остракизм или эпитализм. А, подвергнуть острейшему кизму? То есть выставить за ворота на все четыре стороны? Ухмыляется широко на артиллерии. Именно так. И кандидатов у меня четверо. Я бы сказал, шестеро таких, замечает Михайлов. Сверьте свои списки. Предлагает овчинников. После сверки оказывается, что три фамилии совпадают. Это показательно. И как вы себе это представляете? Черепков для голосования на все население крепости не напасешься. Может, по-казацки? Спрашивает Охременко. Одни налево, другие направо, и кого больше, тот и прав? Ага. А потом, как положено на Запорожской сечи в кулачки сойтись? Ну, как на новгородском вече.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 У меня категорическое запрещение от Змеева на в Кронштадт всякого непотребства. Ну да, конечно. То-то вы нам всучили этих журнаглистов. Кстати, и как там наши лесбиянки поживают? Лесбиянки доставлены по назначению практически все. Три добровольно остались в Кронштадте, две сейчас следуют на Тарбаре, остальные высажены с фрегата на остров Хиюма, относящийся к Эстонии, которая входит в ЕС, так что считай почти дома. Да До Италии рукой подать. Ну, вы даете водоплавающие. Ничего себе рукой подать. Пока мы тут про астракизм толкуем, вы уже вон как ловко, прямо как в старые добрые пиратские времена. Вот тебе шлюпка, вот Библия, и вали на остров с корабля. Может, и выживешь. А это не мы, ханжески заявляет Званцев. Это индусы. Дом, в который залезли молодожены, был больше бабкиного. Четыре окна по фасаду. Пришлось отбивать доски со всех окон,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 Пока нападение крупных сил противника не ожидалось, и строканенные навехонькие патроны остались лежать на складе. В биографии продавца была одна шероховатость, которая помешала бы официально приобрести нарезное оружие, поэтому особенно Виктора не заморачивался. Только приобретя АДП, он стал приписывать к покупкам винтовочных патронов небольшое количество сверху, делая это очень просто. Когда очередной счастливый обладатель Мосинки покупал патроны, Виктор, как и положено, делал запись в журнале, где покупатели расписывался.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 Ирка, наоборот, задумчиво присела перед чугунками, внимательно осматривая их, подсвечивая фонариком внутрь посудин. Потом попросила сопроводить ее во двор. Там она, прошуршав в зарослях прошлогоднего бурьяна, позвала свежеиспеченного мужа к себе. С его помощью она выволокла из снега и переплетений высохшей травы здоровенный чан древнего вида. «Тут мысль возникла», — сказал Ирка мужу. «Я-то сначала думала, что мы у Арины ее сани возьмем».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 но помыть-то можно. Вода рядом, дрова есть. Давай глянем печку. Печка была странноватого вида. Накрыта сверху коробом из жести с дверцами на щеколде, этакий рзац русский, занимавший слишком много места. Открыв в вьюшки, не слишком разбираясь, какая из них для летней, а какая для зимней топки, Виктор сунул в холодный зев давно нетопленного сооружения ком мятой газеты и подпалил спичкой. Тяга была. Замечательно, — обрадовала Сирка и продолжила свои поиски. Виктор, почитавший в свое время, как правильно проводить обыски, взялся за дело методично. Ирка наоборот. Забавно, но это дело как-то увлекло обоих. Темный, здоровенный, незнакомый дом был достаточно любопытным и таинственным объектом. Еще когда Витя возился с чудоковатыми копателями, у тех высшей оценкой сохранности был чердачный сохран, и в деревнях и в городе много чего валялось с незапамятных времен на чердаках,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 Ради паскудного пойла бомжи перли все и отовсюду, нанося ущерб почище диверсантов. Бесхозные советские металлы давно кончились, и последние лет 15 доморощенные террористы тащили то, что уже было чьей-то собственностью. Особенно доставалось хозяйству железной дороги, лифтам и обычным гражданам. Пустующие дома и дачи в зоне досягаемости обносились ежегодно, причем совершенно варварски, с выдиранием проводки и выносом всего металлического. А эта деревня, находившаяся в медвежьей глуши, не имела ни своих бомжей или нарков, да и добраться до нее было очень непросто, потому получилось почти как на острове Саарима, где скуповатые селяне не выбрасывали ничего, отчего и вышел у них самый лучший краеведческий музей с экспонатами трехсотлетней давности. Здесь не было электричества, телефона, газа, да и дороги как таковой тоже не было. Родственники Карини ездили редко,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 Петли не выдержали. Виктор вошел в баньку. Стоявшее в ней сооружение было закрыто ветхим расползшимся белесым брезентом. Поднимая пылищу, Виктор с супругой стянули полотнище. Под ними оказалось что-то очень знакомое. Изрядно потрепанная грузовая машина с какими-то здоровенными баками по бокам перекошенной кабины без стекол. «Ну дела. Это еще что такое?» «Я же говорю, газенваген. Он на дровах ездил». «Фу, глупая баба! Не Газенваген, а Газгольдер!» «Не, Газгольдер — это такая круглая кирпичная башня на набережной. А это Газенваген. Мне-то Карина сказала». Виктор на минуту задумался. «Да, пожалуй, не Газгольдер. Черт, как же его?» «Ну, неважно». Он осмотрел эти баки и трубы. Видно было, что когда-то их густо обмазали тавотом. Потыкав пальцем, Витя отметил, что тавот -то как камень. Может из-за холода, а может и по возрасту. Подарок-то еще тот. Нафига нам этот механический мертвяк нужен? Сосед Арины все его хотел в порядок привести. Рано умер, а топ подчинил. А нам-то какой прок? Раньше делали прочно и просто. И раз сосед собирался это починить, то и ты мог бы. Чем дизелюху гонять, лучше бету на дровах. Не сможет ездить, так хоть как генератор для электричества.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 от той только двигатель с рамой оставались. Супруги вышли из гаража, и Виктор задумчиво поставил вывернутую створку на место. «Газген эта штука называется. Газогенератор. Вот, вспомнил». «Ты у меня такой молодчина!» Ирка прижалась всем телом и игриво заглянула ему в глаза. Снизу вверх.